Глава 14 Лес на горизонте. «Не нравятся мне эти цветочки». Чуть хрипло провозгласила еще сонная баронесса, висящая на высоте трехэтажного дома над верхней палубой. Несмотря на расстояние, слышали мы ее отлично. «Магия-сссс». Чисто персонально с ее выводом я был согласен. А вот офицерский состав, находящийся на главном мостике, явно был озадачен столь неопределённым высказыванием командира. Поэтому все продолжили выжидающе молчать, снизу вверх поглядывая на обтянутые чёрной кожей и стройные ноги, болтающиеся над их головами. Не смотрел лишь я один, прекрасно помню что помимо того, что она главнокомандующий, чёрная баронесса ещё и привлекательная девушка. В обеих хипостасях. И потому мужчине с уже занятым сердцем и постелью Не стоит заглядываться на ее нижние конечности. Кира вездесуща, как тропическое безумие, настигнет повсюду. «Тройной веер разведки вперед!» Наконец-то прозвучал четкий приказ, и над мостиком повис долгий, общеоблегченный вздох постанования. Как будто бы разом два десятка офицеров излечились от хронического запора. А ведь приказ обычен. Да, разумен, но обычен. Так и должен поступить любой флотоводец, завидевший на горизонте нечто странное. А что будет, если чёрная баронесса вдруг исчезнет? Сможет организованная и вымуштрованная ею военная машина сохранить обороты? Три дуги разведки посылать с разрывом в пять минут. Продолжали сыпаться с распоряжения. Драконов с пятёркой наших лучших дозорных к облакам свечой. Но вперёд пусть не суются, осмотреть не только вперёд, а и во все стороны. С собой дать им нашу лучшую оптику. В том числе сапфировую подзорку с артом «Глаза-сердца-думга». И не дай бог они ее профукают. Уровень общей тревоги поднять до желтого. Быть готовым к отражению абордажа. Подводному флоту отправить вперед 40 медуз, соединить их в ловчую электроядосеть и сразу же ее активировать. Напряжение, чтобы не спадало. Арты подпитки не жалейте. За медузами двадцатку скатов и столько же акул. Повторить все это трижды. Диносов пока беречь. Вперёд никому из лихости не соваться. Всё это соединение, воздушное, надводное и подводное, обозначить тремя отрядами по количеству вееров. Краткий доклад от каждого раз в две минуты. Полный доклад в любое время, если заметят что-то особое или необычное. «Принято!» «Ого!» Мысленно хмыкнул я. Быстро же баронесса стряхнула сонливость и вышла на рабочую мощность. «И ещё раз «Ого!» когда она сказала «Глаз сердца Думга». «Клан не спящих повернут на глазных яблоках, это совершенно точно. Это их чертов тотем. Про глаз я не знал, но вот имя». То есть глаз Думга — это внутренний орган гигантского гриба-мухомора, умевшего ходить по болотистой местности и обитавшего в самом сердце топи Раммала. Мухомор был безобиден. Если его не трогать, обладал умением находить путь через любое болото, никогда при этом не ошибаясь. На его яркой шляпке обитали десятки здоровенных улиток с оранжевыми панцирями, покрытыми чёрными кляксами. Вся эта компания шарахалась по топерам мало в незапамятные времена с помощью яркой оранжевой же улиточьей слизи, стекающей по ножке гриба, указывая игрокам верную тропу через смертельно опасное болото, где местность менялась каждый день. Хочешь выжить в страшном болоте? Шагай по оранжевой широкой маслянистой тропе. Она куда-нибудь да выведет. Умные игроки так и поступали, радуясь встрече с Думгом. Топали за ним следом и собирали разные жутко дорогие и полезные растения. А затем мухомор дунг бесследно пропал. Владевший теми землями клан Тёмная Сопрано от ярости пенным тенором и зашёл, выискивая сначала исчезнувшего Думга, а затем тех, кто мог его видеть или обидеть. Но никто ничего не нашёл. Хотя ещё долго висели в городах и деревнях яркие афиши почти на каждой стене, где обещались большие деньги за любые достоверные сведения об уникальном мобе. Но думга не нашли. Вот, значит, как мухомор путь находил. В мутных топях. Глазиком своим зрел в корень, то есть в муть туманную. А спящие про это проведали. «Ах, вы ж мерзкие глаза глазовыковыриватели! Фетишисты чертовы!» «Не дай боже, в реале к окулисту пойду, и увижу у него на лацкане халата значок широко раскрытого глаза. Я ж, как тот клан, пенным сопрано от ужаса и зайду, и все кресло ему испачкаю болотистыми выделениями и смрадными испарениями. Продолжаем сближение и смотрим во все глаза», — доложила Голди, и я невольно вздрогнул. Фраза безобидная но теперь, если во фразах Неспов есть слово «глаз», Я буду настороженно прислушиваться, готовясь снова ужаснуться. Ведь ничто не предвещало беды, и тут бац, а от думга только глаз и остался. А с улитками его что случилось? Ведь изредка одна-две улитки падали с грибной шляпки и тут же становились добычей удачливого охотника. Там и панцири особые, и мясо у них необыкновенное какое-то. «Готов первый визуальный охват и предварительная инфа!» — обрадованно рявкнул злоба. «Выводи, слушаем». Чёрная баронесса приземлилась на мостик без единого звука, хотя упала с немалой высоты. Над нашими головами раскрылся дугообразный высокий экран. Зазвучал несколько сбивчивый голос незнакомого мне игрока. «Впереди хаотичное нагромождение водорослей!» «Стоп! Что значит нагромождение? Это же водоросли! Они плавают на воде, или растут на дне, или всё вместе, но не громоздятся!» «А здесь всё же громоздятся!» ответил бесстрашно игрок. «Кучами и буграми. Некоторые достигают в высоту до трёх метров. Сама вода полностью затянута толстенным ковром растительности. По ковру что-то бегает. В докладах я очень не люблю слов «что-то и кто-то». Пока живность не опознана. Ожидаем картинку с большей детализацией. Разведчики уже в пути. Продолжай. Участок с водорослями в диаметре не меньше 100 миль. Может и больше. Всё так же ждём новых данных». Подводная разведка сообщает следующее. Впереди препятствий нет. Водоросли лишь на поверхности океана. Внизу же, кроме ухудшившейся видимости, чистейшая вода и ровное дно. Глубина достигает 300 метров. Провалов или трещин на дне пока не зафиксировано. Дальше. Небо чистейшее, ни единого облака. Ветер попутный. Вместе с ветром идем не только мы, но, судя по предварительным измерениям, дрифуют и водоросли. Пока на этом все. Не густо. Резюмировал Барс и поспешил вниз на палубу. Видать, готовить абордажников к предстоящим проблемам. А значит, в безобидность препятствия Барс не верил. «Послать вперёд одного дракона с пятёркой штурмовиков», — отдала приказ баронесса. «На полной скорости. Приоритет вылазки — проверить те самые груды на поверхности саргасов». «Саргасов? Надо же как-то назвать этот растительный хаос, верно?» «Принято. Присваиваем препятствию кодовое имя Саргасы». «Разведчик отправляется. Алый дракон с пятёркой штурмовиков. Пусть проверят столько груд, сколько смогут. Окей». Вскоре я проводил взглядом стремительно умчавшегося прочь Алого дракона. К его чешуйчатой спине прижималась пятёрка смельчаков-первопроходцев. Им предстоит первыми коснуться ногой саргасов. Хотел бы я оказаться среди их числа? Не стану кривить душой. Хотелось бы. У меня аж колючие мурашки побежали по спине. «Это ж какой азарт, какое напряжение!» «Врубится ли там капс?» Кто-то решил уточнить. «Тяжело назвать это местностью», — пожала плечами чёрная баронесса. «Просто лежащая у нас на пути препятствия, оказавшаяся там, явно не случайно. И мы можем его обойти. Потеряем несколько часов, конечно, но если придётся, я дам приказ на смену курса. Дать знать на боевой мостик о возможности резкой смены курса? Ни к чему, он и так уже это знает». — качнула головой девушка, и я мысленно тут же согласился. Если речь о моем отце, то он подумал о возможной смене курса сразу же, как только увидел что-то на линии горизонта. И не только об этом. В его светлой мореходной голове промелькнула еще куча мыслей, напрямую связанных с действиями и противодействиями в любой ситуации. Честно говоря, бьюсь об заклад, что сейчас мой папаша-моряк на седьмом небе от счастья. Последние дни он витает в нирване. Спустя всего пять минут мы стали свидетелями настоящего реалити-шоу с пятёркой отважных смельчаков в главных ролях. Всё, как в фильмах про десантников. Мощно взмахнувший крыльями алый дракон на мгновение завис над дрожащим зелёным полем из переплетённых зелёных и жёлтых водорослей. С его шеи соскользнула грациозная лучница, мягко приземлившаяся и замершая в ожидании. Ничего плохого не случилось. Никто не напал. Переплетение водных растений выдержало ее вес. И девушка подала знак остальным. Один за другим те съехали по покрытому алой чешуей боку. Дракон круто ушел вверх, занимая наблюдательную и подстраховывающую позицию в небесах. Внизу же оставшиеся сами по себе разведчики быстро заняли боевой порядок. Ощетинились самым разнообразным оружием, набросили на себя полок защитной магии, активировали кучу артефактов и осторожно двинулись к ближайшему вздутию, выглядевшему крайне мирно и лично мне напоминающему неряшливую копну жухлого сена. Копна и копна. Некоторые бугры дотягивают до гордого звания «стог». Прислонить к такому вилы на длинной рукояти, поставить рядышком работников в простой одежде и готово. Пасторальная картинка деревенской жизни в лучах заходящего солнца. Но разведчики думали иначе. Судя по их напряженным лицам, Они видели в водорослевом бугре нечто страшное, а может даже ужасное или кошмарное. Впрочем, почти наверняка они правы. Что-нибудь там да скрывается под ковром из мертвых растений. Не зря же на нашем пути возникла плавучая лужайка. Под водой все так же чисто. Рыбы полно, причем рыбы знакомой. Промысловая и отличная. Крупных хищников не замечено. Намёков на возможную коллективную атаку рыбьих косяков пока нет, но мы мониторим обстановку постоянно. Продолжайте. Похоже, всё спокойно. Буркнул кто-то из стоящих у стола. Я внутренне сжался. Обычно именно после таких слов происходит нечто плохое. Например, водоросли разлетятся сейчас в стороны, и на пятёрку смельчаков с диким рёвом накинется многорукое клыкастое неведомое чудище, что мгновенно порубит их десятком лезвий, сожжет огненным дыханием и покроет кислотным дождем из плевательных трубочек, расположенных на обеих макушках. И ничего. Огромная армада исправно преодолевает десятки метров пути, разведчики продолжают красться, водоросли остаются недвижимыми. А вон и местные обитатели сучат ножками сучковатыми. Пауки, жуки, крабы. Я вижу панцири. Голос исходил от алого дракона. Нет, говорил не он сам, а управляющий им парень, распластавшийся на длинной шее крылатого змея и смотрящего вниз. Много их. Прямо реально много. Жрут водоросли. Ой, нет, расчесывают водоросли. Что они делают? Расчесывают или чешут. Переплетают? Да черт его знает. Сами смотрите, картинка же передается. Но водоросли они не жрут. Разве что рты у них на лапах. «Эти уродцы такое впечатление водорослям косички заплетают!» «Стоп!» — вмешался злоба. «В том смысле, что верёвки из водорослей вьют?» «Да? Где чёртова картинка?» «Что в буграх?» — вмешалась и чёрная баронесса. «Живо ломайте ряды и прыжком до бугра ближайшего! Доклад мне!» Пятёрка бросилась вперёд беспорядочным галопом пьяных кенгуру. Растительный покров под их ногами пружинил, их мотала из стороны в сторону, подбрасывала, Несколько воинов упало и снова поднялось. Первой финишировала всё та же лучница, выхватившая два узких длинных клинка и решительно полоснувшая по водорослевому боку бугра. «Не режутся почти!» Удивлённо прокомментировал кто-то, видя то же самое, что и мы. Водоросли устояли перед первым сильным ударом. После второго лопнуло несколько зелёных стебельков. Ого! Отточенная сталь с трудом брала преграду. «Быстрее!» К делу подключились подоспевшие напарники. Топоры и мечи подействовали чуть лучше. И вскоре был получен ответ на главный вопрос. Что внутри многочисленных бугров? «Тут здоровенный кусок скалы!» «Каменюга нехилый! Засел как орешек, в растительной кожуре!» «Камень!» — задумчиво повторила чёрная баронесса. «Какой камень?» «Да обычный, босс! Камень и камень! Серый с чёрным! Мощный, прочный даже на вид! Секунду!» Послышался звук звенящего сильного удара. Меч отскочил, есть искры. Идем к следующему холму. Давайте. Внимание, уродцы активировались. Толпой идут на вас. Читаю их уровни. 200 У каждого двухсотый уровень. Наездникалого дракона явно заволновался. Поднимают передние лапы вверх. Длинные изогнутые лезвия. Пастей по-прежнему не вижу. Торопитесь, снижаюсь для подхвата. «Бегом до бугра!» — приказала баронесса. «И сразу на дракона! В бой не вступать! Дракону ударить огнем по любому другому вздутию сейчас же!» «Принято!» Изящно кувыркнувшись в воздухе, дракон вышел из пике, запрокинул шею, открыл пасть и вместе с вибрирующим ревом исторг многометровую струю красно-желтого огня, яростно ударившего по водорослям. Широкая полоса огня окончилась на очередной водорослевой копне. И ничего, кроме черного длинного следа. Даже дыма толком не было. Лишь клубы зеленоватого пара — и всё. Драконий огонь не причинил вреда саргасам. Но я отчетливо видел, что водорослевый холм на секунду нырнул вниз и снова поднялся. Не из боязни огня, а будто бы поле конвульсивно дёрнулось от боли. На картинке было видно, как целая стая уродцев со странным треском помчалась к дракону. «Тут тоже камень! Такая же громадная скала размером с грузовик!» «Все назад! Уйти от стычки!» «Дракону попытаться захватить одного из местных обитателей живым!» «Или останки мёртвого!» «Но прежде эвакуировать разведку!» «Клест злоба Голди!» «На вас подготовка массового залпа!» «Исключить огонь!» «В приоритете объёмные взрывы и осколки!» «Также и кислота!» «Приготовить свитки адской саранчи!» «Не меньше ста штук!» «Окей!» «Это тостер, замотанный в скатерть!» Удивительные слова произнесла Голди, задумчиво теребившая нижнюю губу все последние минуты. «А?» — подобным образом высказалось сразу несколько игроков. «Оружие психопата из Лангольеров». «Чего-чего?» «Вы что, Кинга, не читаете олухи?» «Говорю же, тостер в скатерти!» «Только их тут много. Водоросли, канат, механизм, а скала — ударник». «Проща!» «Ой, нет, булава на цепи! Утренняя звезда!» «Цепь — механизм, а железный шар — ударник. Размах и удар, а цель корабли — корабли!» — припечатал Клест. «Чёрт, если это так!» «Медузы подошли к краю поля, уже под ним, входит внутрь!» Зажёгся ещё один экран, изобилующий зеленоватыми оттенками. Подводный океан. Потусторонне светящиеся медузы стеной вплывали под край исполинского растительного поля саргасов. «Отозвать их назад! Разворот! Вниз к дну и тут же назад по вертикальной дуге! Живо, живо! Отзовите корабли разведки!» Приказ запоздал на несколько секунд. Я увидел все в двух ракурсах. Сначала заметил, как несколько бугров вдруг попросту провалились вниз, канув в воду, как камни, чем и являлись. А затем уже на экране, среди замельтешивших медузьих желеобразных тел, я увидел длинные толстые канаты, оканчивающиеся жутким каменным обломком. Взмах, удар. Медузу попросту расплескало в брызги Беззвучный чавк поражал воображение. Шмяк — и нету медузы. А камень не остановился. Пошел вверх, выше и выше. Всплеск — еще и еще. Еще и еще. На поверхность вырвалось множество каменных обломков, привязанных к водорослевым канатам. Извернувшись, неестественно совершенно, будто канат не канат, а мускулистая рука или щупальца. Обломки со свистом прошлись над водой и врезались в несколько несчастных кораблей передовой разведки. Во все стороны полетели обломки обшивки и мачт, фигурки игроков и зверей, разметанное содержимое трюмов. За пару мгновений ожившее поле саргасов уничтожилось десяток Медуз и пятерку мощных военных кораблей. И на этом дело не окончилось. Смертоносные скалы вновь нырнули в воду, ринувшись ко дну, добивать медуз и начинать потрошить скатов. А многотонные корабли на полном ходу перли прямо в мясорубку. Как их остановить? Нас разделяет меньше полукилометра от каменной молотилки. Скорость набрана нешуточная. Свернуть до столкновения с преградой успеют немногие корабли. А таким, как тяжелые многомачтовые крейсера, ни за что не успеть разойтись с бедой. Про флагманы говорить нечего. К тому же, пока я обдумывал заторможенную ситуацию, флот успел проглотить еще метров пятьдесят свободного пространства. Свистящие каменные глыбы крушили все, что оказывалось в пределах их досягаемости. Если не доставали до еще целого корабля или подводного монстра, били уже по разбитым и раненым превращая их в мелкое крошево щипы или быстро расходящееся в воде мутные облачка И самое главное, если столкновение неизбежно, то сумеют ли корабли взрезать толстый растительный ковер с каменными вкраплениями? Я сомневаюсь. Скорее всего, мы просто завязнем в водорослях и потащим их за собой, в то время как они невозбранно будут продолжать месить нас убойными кулаками. «Саранчу! Послать к полю пернатую мелочь со свитками!» «Крупным птицам не соваться, а чёрт!» «Ух!» — выдохнула я, невольно поморщившись при виде ошеломляющего зрелища. Алый дракон уже успел забрать пятерых разведчиков, тащащих за собой неистово дёргающийся сетчатый искрящийся куль с живой добычей. Змей взлетел, вышел на крутой вираж. И тут его вскользь приголубило ужасающим ударом обломком скалы. Отчего небесное создание закувыркалось, расшвыривая седоков во все стороны. А вскоре драк рухнул в океан. Длинное и массивное алое тело недвижимо покачивалось во вспененных водах. Драк ещё жив, но явно оглушён. Его седоки барахтались где придётся, в радиусе ста метров. Настолько сильно их расшвыряло. Драка прихлопнула, как надоевшую жужжащую муху. неопознанное суда с востока!» Тревожное донесение не добавила оптимизма в данной ситуации. «Опознать!» — бросила баронесса. «Пытаемся!» «Поступил запрос на разрешение свободных манёвров по усмотрению боевого мостика». «Разрешить!» Казалось, не раздумывая кивнула глава, и меня аж проняло. Доверие оказано нешуточное. Только что на глазах у всех баронесса передала контроль над передвижением боевой армады стороннему специалисту. Это как если Роскосмос вложит все деньги в постройку уникальной космической ракеты, а затем отдаст руль человеку со стороны, который вроде бы знающ в своей сфере, но не проверен до конца. Случай уникальный. Два Грохотова, старший и младший, сейчас направляли громадную армаду боевых кораблей и управляли ими. Нам только арсенал не доверили. Пока что. Но черную баронессу я понимаю отлично. Она не может воевать с гигамонстром и управлять сотнями кораблей одновременно. Нереально. Слишком внезапно всё завертелось. «Управление надводниками — грохот шторма. Управление подводниками — чёрная мурена. Управление воздухом — небесный мотылёк». отчеканило во всеуслышание баронесса. «Дать залп — кислота и шрапнель. Бить по водорослям. Третьей и пятой палубам флагмана — бить по камням-ударникам. Попытаться разбить их на куски. Сообщить мне, какой статус показал камень после удара по нему мечом разведчицы. Отмечать удачные и неудачные выборы типа снарядов, не дожидаясь команды, менять на более подходящее самостоятельно. Злоба посылай саранчу. И свитками, и артами. Туда же термитов, жуков древоточцев и прочих тварей, жрущих растения и не слишком разборчивых. Понял. Принято. Выполняется. Штурмовая тридцатка косатки круто ложится на другой курс, причем разом. Красотища! Шхуны сбрасывают паруса. Я про тех, что под синими парусами впереди и правее нас. Замедляются. Фрегат Серый Каратель сбрасывает якорь. На кой черт, там же пустота. О, он поймал якорем пучок каких-то водорослей и резко разворачивается. Вот это да. Мачты трещат, корпус хрустит, команда гордо лыбится и держится за штаны и текелаж. Вот это адмирал даал. Еще три корабля готовятся повторить маневр. Босс, да он нас под удар подставляет. «Убирает все корабли, а мы продолжаем идти вперёд!» «Клест?» — уточнила чёрная баронесса. «Приказа на смену курса не поступало», — нервно отозвался тот, наблюдая, как живой каменный остров глотает десятки метров. «Залп пошёл! Третья и пятая палубы! Дали залп тоже! Ух!» Галеоны, Штурц и Гасконец встают поперёк ветра, подставляют борта пятимачтовикам. «Кажется, они в роли тормозной подушки!» Уцелевшие медузы и скаты отступили, как и акулы. Медузы вырубили стрекало и электричество, но все соединены в сеть и заращивают прорехи. Заводят сеть под морды лазурных китов и диносов. Мурена решила поймать их в сачок и тормознуть. Хрен получится, зуб даю. Но уже подходит дополнительная группа медуз, начинающих делать вторую сеть. Получится ли? Все, кто позади нас, начинают сближаться друг к другу и одновременно заходить к нам за корму. Прикрываются нами. Клест? Приказа о смене курса не было. И не будет. Подытожила баронесса и крепко взглянула вперёд на нос дредноута чёрной королевы. Видимо, добрый спец оставил разборку с большим злыднем на меня. «Класс. постараемся не опозориться. Барс, слышишь меня?» «Да». «Нюшами по ударникам монстра. и вони драконьей божественной слюны на водоросли». «Уже делаем». Тут выплюнутый нами залп на стик оживший лес. И над ним вспухло немалых размеров облако кислотного дыма и пара. Исполинский монстр содрогнулся. Океаническое чудовище затряслось в судорогах. Засвистевшие прощи рассекали воздух и вспенивали воду. Под удар попал еще один корабль. Он начал разворот, но команда слишком замешкалась, и вот результат. Пляшущие на волнах щепки и прочий мусор. Из-за трясучки монстра Большая часть прицельных ударов по каменюгам прошли мимо целей. Но один все же угодил в точку, и над флагманом повис радостный крик. Камень разлетелся на мелкие куски, картечью ударивший во все стороны. Вроде получается. Не успели все как следует повеселиться? Крик черной баронессы прервал начавшуюся радость. «Сосредоточить огонь по центру заргасов! Пробиваем проход для флагмана и всех, кто тащится за нами!» «Мы гусыня, они гусята! И чтобы ни один птенчик больше не погиб! Барс, что там?» «А вот что!» Звенящий ликующий вопль освобожденного насекомого ударил по ушам. Пчела разбила в пыль гигантскую каменную глыбу и усвистела в неизвестность. Одновременно щелкнули еще четыре базуки. Снова попадание к нашему ликованию. Частично обезоруженный океанический монстр зашелся в припадке яростных корчей. А затем... «Пчела возвращается!» В ужасе заорал кто-то глазастый со второй палубы. Басовитое гудение подтвердило его слова. А потом над нашими головами с немыслимой скоростью вжикнула взбешенная пчела и заложила крутой вираж, начав лавировать между мачтами. «Какого?» «Остальные летят сюда же!» «Отменить, Нюш!» Крик черной баронессы услышали и на материке. «У нас очередное ЧП. Вместо того, чтобы исчезнуть после принудительного использования, божественные пчелы вернулись к нам и, видимо, не собирались никуда улетать». «Боже!» — рыкнул побелевший злоба, следящий за хаотичным полетом жужжащие пчелы, способной убить одним ударом. «А они случаем координаты себе не сбили? Ведь мы там, где никто не бывал». «Хочешь сказать, они не знают, куда лететь?» «Не знают, где их долбанный ходячий улей!» — заорал вылетевший на мостик барс, закованный в полосатый рыцарский доспех. «Ты это мне хочешь сказать?» «Именно это!» — заорал в ответ злоба, накаляясь со скоростью прожекторной лампы. «Тихо!» — приказ баронесса угомонил обоих. «Залп! Залп!» Штурц и Гасконец приняли удар пятимачтовиков, получили небольшие пробоины, но на плаву. «Еще два скорохода на подходе, уткнутся в общую кучу малу. Остальные корабли успели сменить курс сами. Черная баронесса, мы на острие атаки». «До входа в саргасы всего ничего. Пять. Четыре». «Не привыкать. Уберите пчел». «Три». «Как? Убивать? Если они взбесятся, нападут». «Два». «Не хотите их бить, тогда накормите и напоите», — процедила баронесса. «Бочку медовухи вылить на палубу. Самой ядреной. Угостим гостей крылатых». «Один! Ого, может и сработать! Удар!» Благодаря предупреждению, все успели зацепиться за что-нибудь, и потому кубарем мы не полетели. Да и удар был не так уж силен. Флагман не встал, как вкопанный. Он продолжил идти вперед и после столкновения с живым препятствием, хотя резко замедлился. «Водоросли ползут вверх по палубам! Эти твари с водорослей пошли на абордаж!» «Атакуют подводные палубы и нижние надводные!» Взревели несколько тревожных рогов сразу, застучал набат. Флагман чёрной королева оказался под нападением, о чём оповестило мигающее сообщение. «Нас берут на абордаж». Что делает обычный навигатор? Продолжает себе стоять на мостике и с стоическим выражением лица наблюдать за душераздирающими событиями. Что делает обычный великий навигатор? То же самое. Стоит и любуется агонией врагов и союзников. А что делает необычный великий Нави? О, он делает все несколько иначе. Опустив руки, я снял с двух стальных крючьев массивную штуковину, крайне мало напоминающую арбалет, но ею являющуюся. Вороненый металлический корпус испещрен мягко светящимися золотыми рунами. Треть из них направлена на облегчение веса убойной штуковины. Остальные на точность, на крит и силу выстрела. Плечи арбалета выточены из кости. зеленовато серой с чёрными прожилками, больше похожий на камень. Тетива представляет собой что-то вроде энергетической нити, дрожащей между двумя стеклянными мутными шарами, закреплёнными на концах плеч. Цельнометаллический болт уже вложен в направляющий паз, осталось лишь щёлкнуть рычажком. Что я и сделал, снимая оружие с предохранителя. Полный стационарный колчан-корзина закреплен там же, с внутренней стороны перил, огораживающих мостик. И таких колчанов немало. Арбалет в моих руках? Это настолько сказочное оружие, что познакомься мы с черной баронессой в те времена, когда я был фанатеющим от стрелкового оружия рейнджером, и предложи мне глава Неспа такой арбалет? Я бы, наверное, уже числился в списке рекрутов ее клана если только меня не поперли бы оттуда за наглость, непостоянство, лень и пофигизм. Оружие дорогое. В первую очередь, его дороговизна объясняется не убойностью, а доступностью для использования широкому классу игроков. То бишь требования резко снижены за счет магических рун, зачарования и прочего. Обычно мощное стрелковое оружие по плечу только продвинутым стрелкам с задранной ловкостью и силой, с прокачанными умениями в профильных гильдиях и так далее. А здесь может подойти любой. Снять с крючьев арбалет, щелкнуть предохранителем, навести оружие на цель и вжать спуск. Щелк. С легким стоном предвкушения болт ушел к цели. Мишенью я выбрал вырвавшуюся на одну из нижних надводных палуб тварь, смахивающую на безумную помесь богомола, тарантула и Васи из 6 б Я не промахнулся. Еще бы с такого-то расстояния. Бью сверху вниз, плюс прежний опыт. Болт пробил грудную броню уродливого создания и отбросил тварь назад в океан. Дёргая рычаг перезарядки? Особый, с пружиной из золота и мифрила. Я пробормотал. Фига себе, планктон пошёл. И не говори, — поддержал меня злоба, с хлопком сводя ладони. И это ещё обычный. А представь, на нас попёр бы офисный подвид. Тем даже шипы не затачивают, они и так звери лютые. Упавший с небес утёс придавил с десяток ужасных насекомых, качнулся на растительном ковре. Водоросли радостно поползли к огромной каменюге, видимо, решили создать очередную прощу булаву. Но злоба выждал секунду и щёлкнул пальцами. С диким грохотом утёс разлетелся на куски, сработавшие как весьма крупная шрапнель, порвавшая в клочья немало водорослей и жуков. Несколько бойцов внизу подняли одобрительно пальцы вверх, За нашими спинами заорал Крест. «Не царапай полировку флагмана!» Но Креста проигнорировали. Одобрительно хмыкнув, я выстрелил еще раз. И снова ощутил прилив гордости. Не промазал. Одна тварь осталась на борту и тут же рванула в нашу сторону, включив обороты лезвий на полную мощность. Выбросив вперед ладонь, я активировал заклинание терновой пущи, перекрывая им широкий проход между камнеметами. Жук даже ходу не сбавил, продолжая бежать ко мне. А потом мы увидели прекрасную рекламу заморской газонокосилки. Охапки срезанного терновника взлетали в воздух, в магической пуще образовался проход, что продолжал углубляться с немалой скоростью. не выразил мне сочувствия злобыч, обрушивающий очередной утёс левой рукой и награждающий поле саргасов жёлто-красными молниями и правой так шепота внезапно пристрелить захотелось. Признался я, посылая болт почти наугад, но на удивление попадая в цель, уже в третий раз подряд. Терновая пуща замерцала и пропала, явив нашим взором закрутившегося бронированного морского жука. «Боевой маг должен быть разноплановым!» нравоучительно заметил злоба, щелкая пальцами. Жук подпрыгнул и лопнул, как проткнутый шарик с водой. На лужу зеленовато-бурой слизи упали арбалетные болты. Намёк злобыча я понял. Жало, кто-то боевой маг, что для уничтожения врагов пользуется не собственной магией, а заёмной силой или того пуще механическим вооружением вроде мощного арбалета. Позор такому магу. А также крайне важно использовать различную магию, что доказали жуки-секаторы на практике, банально выкосив мою терновую пущу и ничуть не пострадав от её шипов и яда. Вняв совету, я опустил на время арбалет на перила, прижался к ним же животом и, выставив перед собой ладони, принялся извергать собственную магию — огонь и лед. бился также по жукам. Порой хватался вновь за арбалет, посылая болт в особо удачно подвернувшуюся клыкастую и когтистую тварь. А еще я не забывал любоваться ужасающей панорамой штурма насекомых, накинувшихся на флагман как ораво-муравьев на громадную гусеницу. Вот только гусеница оказалась той ещё добычей, давшей жестокий отпор и продолжающей идти вперёд. Самая страшная и массовая драка была впереди. Вокруг и на тупом носе чёрной королевы, на ярусных палубах передней части корабля. Ведь нос продолжал таранить огромное поле саргасов, а с них прибывали и прибывали новые враги, лихими прыжками несясь вперёд и легко преодолевая вертикальные поверхности. По сути, нос корабля я вообще не видел. Над передней частью флагмана повисла сплошная завеса из яростно полыхающих цветов боевой и защитной магии. Поднимались вверх десятки столбов дыма, расползались облака пара, какофония звуков била по ушам диким ритмом кислотной музыки, а мелькающие в этом задымлённом аду защитники казались умелыми танцорами, дёргающимися под рваную музыку, подпрыгивающими крутящимися с клинками, приседающими и кувыркающимися. Подобный кошмар действовал гипнотически. Хотелось забить на всё и смотреть, смотреть на этих циркачей-танцоров, вытворяющих немыслимые трюки. И только остатки трезвого разума напоминали. Это не танцы и не веселье. Там идёт жестокая битва. К центру корабля Исполина обстановка уже чуть потише. Многие игроки вообще не вмешивались в драку, стоя в резерве и готовясь. Ближе к корме — единичные случаи. «Помнишь правила про мостик?» — крикнул мне злоба, поджаривающий на медленном малиновом огне злобно верещащее чудовище. «Помню, но это тебе помнить надо, а не мне!» — парировал я, перегибаясь через перила и посылая отвесно вниз, прямо по корпусу, яростно гудящую магическую струну. Волшебная нить легко подрубила несколько бронированных лап, и два жука с негодующим треском ухнули вниз где их тут же кто-то сожрал с радостным хрустом и жадным чавканьем. Подводное подкрепление не спит. Вон как дёргается поле саргасов и медленно превращается в растительное решето. Снизу его злобно рвут на части войска хилотов Поразительно видеть гигантскую белую акулу, вцепившуюся в огромный клок водорослей и начавшую крутиться вокруг своей оси, буквально вывинчивая зелёную плоть из общей массы. Зверюга какая! Правило мостика гласит следующее. Если мостик, где находится навигатор, займут враги, то навигаторскую вахту продолжить невозможно до тех пор, пока площадка не будет очищена от посторонних. Поэтому допустить врага к мостику защитники флагмана права не имели. Но мне на правило было пофигу, ибо нигде не сказано, что навигатор должен самолично защищать рабочее место. «Видим сердце!» Громкий клич усиленной магии донёсся сверху, где находился дозорный, вооружённый точно таким же арбалетом, как у меня. А ещё той самой особой подзорной трубой, соком бродячего мухомора. «Картинку передаю!» Возникшее в воздухе видение показало отчётливую картину ритмично пульсирующего кристаллического сердца в самом центре плавучего саргасового поля. Оттенки быстрой цветовой пульсации преобладали красного и багрового цветов. Монстр в ярости. Сам шарообразный кристалл, названный сердцем, покрыт слоем водорослей, но беспрестанно нападающие сверху драконы изведно избороздили поле и содрали его покровы. Впрочем, слой водорослей и мелких плотно утрамбованных голышей над сердцем сохранялся, но благодаря особой подзорной трубе его удалось рассмотреть. «Точечный удар немедленно! Сердце вырвать и принести сюда! Не разбивать!» — Надо изучить этого растительного гадёныша. — Есть! Два изумрудных дракона загрузить сетями. Пятёрку фениксов и тройку алых драконов на защиту. Ща мы вскроем этой твари грудину. — Остальным не зевать, продолжать бой! — Твою мать! — рыкнул я внезапно и врезал злоби локтем под дых, отчего тот промахнулся с ударом молнии и воззрился на меня с изумлением. «Там — Там! Ткнув подбородком вверх, я продолжил творить атакующую магию. А злобыч наоборот перестал магичить. Остолбенев, он яростно ругался, одной рукой тыча в плечо баронесса Что? — Ого! — заорал кто-то из наблюдающих. — Звезды в небе! — Да, так и есть. Звезды в дневных небесах. Прямо над нами пролетал угрюмый косяк древних звездообразных стражей числом в семь рыл и летели они туда же, куда шли и мы. что там мигнуло. Воздух подёрнулся мерцающей пеленой, и стражи исчезли. То ли телепортировались куда-то, то ли попросту закрылись миражом. Зашибись. — Не к добру такая звездопляска! — пробурчал злоба и вернулся к избиению панцирных чудищ. Я поддержал его огнём и словами. — Это точно. — Вы это видели? Тонкий девичий крик доносился с одной из основных мачт. Там, прижавшись к каменной колонне, что лишь по недоразумению называлась мачтой, поддерживаемая верным гномом-защитником, стояла и махала нам руками Келлен, чей взор пылал таким огнем, что можно было на нем зефир жарить. Прикрывающему девушку краю было недопылающих до взоров. Он с проклятиями пинал бронированными бутцами по костяному рылу, лезущего вверх жука. Прицелившись, я вжал спуск и наградил монстра бронебойным болтом в спину, отчего тот обиженно застрекотал и рухнул вниз. Крей жестом поблагодарил и попытался отодрать Келлен от мачты, чтобы стащить ее вниз. Теперь уже Крея пинали женскими сапожками в бородатую гномью Харю и протестующе визжали. Гному пришлось сдаться. Бравый боевой журналист продолжила созерцание поля боя. Грядет новая статья о жестоких баталиях на воде. По палубе промчался космато-черно-белый волк и бешеным рыком вцепился клыками в холку жука-подранка, принявшись его трепать как тряпку. На спине волка восседала столь же лохматое чудо, размахивающее дубиной и подбадривающее волка боевыми кличами. Твою мать! Следом за волком и его наездницей на палубу вырвалась полностью покрытая броней валькирия-кирея. Тут же метнувшая меч, пробивший панцирь и вонзившийся в грудь очередного врага, что не успел напасть на волка с тыла. «Вы меня доведете! Вот точно доведете! Уже довели!» Заорал я так громко, что злоба снова промахнулся мимо противника и врезал молнией в задницу одного из наших. Полуорк возмущенно заблеял и рухнул на пол в судорогах. «Черт!» Мой крик поддержал трубный вопль, и следом за паладиншей кирей Наверх заявилась самая космата из чудищ — боевой мамонт-колыван с бивнями наголо Сидящий у него на лобастой голове орбит невозмутимо продолжал ковырять ножичком толстое белое бревно, не обращая внимания на то, что мамонт топчется сразу по двум монстрам, пытаясь превратить их в жучиный паштет с вкраплениями водорослей. Здоровая, наверное, еда. Без химических примесей. «Роску не остановить!» — крикнула мне в ответ кире вырывая меч из груди чудовища и нанося ему же удар краем ростового щита. — Я пригляжу, а мамонт притопчет. Уба, уба, уба — Уба-уба-уба! Радостно завопила Роско, когда тиран напал на очередного врага. — Вишни обзагривок! Седой от цунами тебе взад и встречный шторм тебе в морду! Мы вспорим ваши животы и набьем их овсяной кашей! Легендарный волк покончил с противником и помчался дальше, унося на себе вопящую наездницу. следом потопал мамонт на чью спину успела взобраться Кирея. А за ними бежал запыхавшийся док. Похоже, как раз он-то и не успел залезть на зверя. На посохе дока уверенно держалась небольшая головастая змея. А вон и полуорк Бом. Ходит себе мирно и что-то собирает с палубы. Он себя вообразил пастушкой на ромашковом лугу. «Берегись! архилон идёт! Архелон идёт! Зона подсвечена красным! Все прочь из неё!» На водорослевом поле Зажёгся красный огонь, сброшенный с белой большой птицы. И все тут же бросились оттуда прочь. Редкие бойцы и звери, бьющиеся прямо на саргасах. Под водой мелькнула чудовищно огромная тень, вздыбилась здоровенная волна, и на водорослевое поле рухнула такая зверюга, что на миг перехватило дух. Черепаха. Длиной метров в пятнадцать и почти в десять шириной. Эдакий неуклюжий бронированный утюг, тут же поползший вперед. Из навешанных на панцирь костяных корзин начали бить стрелки-ахилоты, чьи головы прикрывали водяные пузыри. И стреляли ахилоты тугими струями ярко-оранжевой кислоты, начавшей разъедать все подряд, будь то монстры, камни или водоросли. Архилон разинул пасть, и с ревом исторк из себя толстенную струю такой же оранжевой жижи, накрывая кислотным ударом широченную область справа от себя. Большущий кусок водорослевого поля попросту оторвался и поплыл прочь, освобождая от своей хватки обшивку флагмана. «Архелон идет! Архелон идет!» — повторился крик. «Зона подсвечена красным! Все прочь из нее!» Новое чудовище прибыло с другой стороны от флагмана, занявшись саргасами столь же плотно, как и его соврат. Две исполинские доисторические черепахи медленно ползли по полю саргасов уничтожая вокруг абсолютно все живое. Облака оранжевого пара поднялись так высоко, что некоторое время флагман шел внутри массивнейшего оранжевого облака. Мы будто плыли по воющим и визжащим умирающим небесам. «Пике, пике!» В настоящих небесах, тех, что над нами, а не под нами, сверкнули вспышки, в саргаса ударило несколько магических разрядов а затем на поле упали два зелёных дракона, что всегда славились своей грузоподъёмностью среди драконьего рода, хотя во многом уступали в боевых качествах. Боевая магия снесла камни и водоросли, кристальное сердце монстра обнажилось во всей красе, яростно запульсировало. Едва первая сеть коснулась кристалла, как все жучки-монстры прервали бой, круто развернулись и рванулись прочь с палуб, помчались защищать самое ценное но поздно. Двойка драконов рванулась вверх, бешено работая крыльями. А по спирали над ними кружились драконы Аллы и Фениксы, прикрывая несунов непрестанным огнем. Стрелы, камни, огненное дыхание, ледяные шипы и прочее — все пошло в ход, создав вокруг сердца непроходимый смертельный барьер. Но жуков это не остановило. Они бесстрашно бросались в пламя и кислоту, погибая десятками в попытке добраться до средоточия жизни саргасового поля. Ещё больше тварей погибало, пробегая мимо монструозных архелонов, изрыгающих оранжевую жижу. Адские кисломёты не щадили никого и ничего. А затем? Над взбудораженным океаном прозвучал резонирующий долгий крик. В небо поднимались два зелёных драка, тащащих за собой большущий пульсирующий кристалл неспытаки вырвали сердце из растительной груди монстра. Вот ведь безжалостные звери. И что характерно, у них получилось. Трофей достался потрясающий и неведомый. Я про подобных монстров раньше не слышал. Следом за утихшим криком поле саргасов попросту распалось на водорослевые клочья, что мирно заколыхались на пенных волнах. к дну падали опутанные плетями водоросли и каменюги. Проваливались под воду чудовища Архелона, оставив после себя медленно расплывающиеся и бурлящие оранжевые пятна. Слева по курсу еще поле! Справа по курсу еще поле! А также еще два поля поднялись слева по курсу! Ого! Резонирующий крик агонии стал сигналом. И на поверхности воды начали появляться все новые и новые саргасовые поля. Вскоре я видел невооруженным взглядом больше десятка этих монстров. И они медленно шли в нашу сторону. «Ах вы кочки морские, зубастые!» «Избегать битвы!» — скомандовала баронесса, последние минуты стоявшая молча и спокойно наблюдавшая за действиями подчиненных. «Лавируем! При невозможности отправляем навстречу полям брандеры и клиперы с командами сдерживания. Оставим эти подарки тем, кто идет за нами. Замораживайте воду перед самыми быстрыми из растительных наглецов». «Заключайте их в ледовую тюрьму и оставляйте позади нас». «Принято!» «Картинка со дна, вам стоит это увидеть!» На минуту наши взгляды оказались прикованы к темной, но отчетливой картинке океанического каменистого дна. Глубина очень большая, метров триста самое малое. Небольшой водорослевый лес, даже простая водорослевая рощица в наличии. Там же крутилась рыбная стайка. Каменистое дно шевелилось, вздрагивало, Большие глыбы откатывались в стороны, поднялись мутные облака донного ила. Рывком выпростались на волю длинные лохматые побеги водорослей, обхватили несколько камней, поднатужились прямо как человеческие руки, потащили за собой основную растительную массу. Всего минута понадобилось на то, чтобы новое поле живых злобных саргасов вылезло из столь удивительного укрытия и рванулось вверх, выглядя как кошмарная медуза. По колышущимся побегам бегали жуки, уже начавшие что-то там сплетать и расчесывать. «Вот почему мы не засекли их», — пояснили несколько смущенно разведчики глубин. «Око показало землю, водоросли и живую мелочь. Обычная флора и фауна. Поле саргасов само по себе обычные водоросли, камни и какие-то крабы или раки. Они на самом деле обычная флора и фауна, а вот их сочетание внезапное. Короче, облажались мы». «Изучите скорее кристаллическое сердце», — велела чёрная баронесса. «Это артефакт. Он оживляет поле, он порождает жуков, скорее всего». «Есть!» «Изучите поведение саргасов в бою. Выяснить слабые и сильные места монстра, выработать действенную стратегию противодействия твари. Передайте нашему флотоводцу моё глубочайшее уважение», — добавила баронесса. «Глубочайшее». «Есть!» «И вскоре я зайду». Завершить начатую партию в шахматы. Окей. Внимание, две трети саргасов позади нас. Миновали их успешно. Но отстающим кораблям придется несладко Пусть маневрируют. Оставить позади группу прикрытия. Прямо по курсу черные тучи. Заметно усиление волн на 30%. Двое из аналитической группы прогнозируют возможность цунами. Вот только этого нам и не хватало. Процедил злоба. Бесы разошлись не на шутку. «Но злые они не только на нас», — усмехнулась баронесса. Архитекторы и водные асы столкнулись с целой кучей проблем, а мы миновали тот участок океана без малейших проблем. «Еще бы! Если только на нас все шишки сыпаться будут, то администрацию просто не поймут. Внимание, око видит землю, несколько больших островов, скрывающихся за тучами». «Острова? До вечера еще далеко». Баронесса явственно сделала охотничью стойку. — Откуда тут земля? — Два больших острова и три мелких. И где-то около десятка скал торчит из воды. — Это обычные острова, значит? — пожал плечами Клест. — Зачем придумывать лишнее? — Не может быть ещё не открытых островов, что ли? это Этакая вкусная плюшка после подлой подножки. — Если так, значит, надо их открыть немедленно. Ударила глава кулаком в ладонь. Сформировать группу из пяти кораблей. Барс, злоба, создаете два отряда. Возглавляете их. И вперед. На одном из островов видны развалины. Древние. Ух, смокота какая. Можно мне в отряд боевой черная баронесса? Ведь я верно служил годами. Тебе можно. Остальным не рыпаться и продолжать работу. Курс не меняем. Избегаем саргасов. Смотрим в оба. Послать воздушную разведку во все стороны. Что ж... «Давайте взглянем, что за бублик бросили нам на поживу посреди океана. Может, там найдётся что-то такое? Особое, вкусное и сочное?» «А можно с вами кого-нибудь из наших?» — оживился я. «Можно», — кивнула чёрная баронесса. «Лишние глаза и руки не помешают, острова вроде не маленькие Но защищать себя будут сами. И все трофеи после вылазки осматриваются и распределяются, сам понимаешь». «Угу». «Вам крем и сливки, нам крошки сухого коржа. Справедливый делёж тортика принято». «Тогда зови их и посылай их». «Ща пошлю». «Бом!» Наших долго уговаривать не пришлось. К моему глубокому удовлетворению я таки сумел показать родительский твёрдый характер и оставить дочь на флагмане. Остальные отправились на остров. Резкий порыв солёного ветра нанёс удар по чёрным тучам, прикрывающим плюшку. Грозовое марево чуть разошлось ненадолго, и экраны над мостиком показали загадочный берег, омываемый волнами. Пальмы, песок, какие-то каменные колонны со злобными клыкастыми ликами, мрачно смотрящими в открытый океан. «Разведгруппа отбыла! Расчётное время прибытия к островам четверть часа!» Аж руки зачесались. «Как же мне хочется там оказаться!»